Черепаха и утки Однажды черепаха решила, что устала жить в одном и том же месте и видеть одних и тех же зверей вокруг. Ей захотелось отправиться путешествовать, увидеть мир. Она часто глядела на уток, летевших по небу, и в душе завидовала им, потому что утки могли лететь, куда им вздумается, и бывать в удивительных местах. Как-то утром черепаха рассказала им о своей мечте, и утки сразу же предложили ей полететь с ними. Они сказали, «Вот увидишь, мы унесем тебя далеко, покажем такие места, которые ты даже представить не можешь. Мы пролетим над полями, над огромным океаном, над жаркими пустынями к самым высоким горам. Ты увидишь, как живут люди в дальних странах, что едят и как разговаривают». Черепаха зачарованно слушала их, позабыв себя от восторга. Именно о путешествии она и мечтала. «Но как она полетит? Ведь у нее нет крыльев!» Утки посовещались и предложили план. Черепаха будет крепко держаться зубами за палку, которую понесут две утки в своих клювах. Что за прекрасная идея! Все обязательно получится! Они подыскали подходящую ветку и отправились в путь. Вы даже представить не можете, как была счастлива черепаха и насколько непривычно выглядел мир с высоты птичьего полета. Все звери оставили свои дела, чтобы посмотреть на невиданное зрелище в небесах. Тщеславная черепаха решила привлечь внимание всех и крикнула «Кланяйтесь, королеве черепах, летящей высоко в небе!» Но, увы, стоило ей открыть рот, как она полетела вниз на землю. Черепахе пришлось вернуться к своей прежней жизни. Так черепаха была наказана за свое тщеславие, а мечта ее так и не сбылась. Текст читала Елена Дельвер.